«Вы полагаете, что мистер Финкнотл прислушается к предложениям молодой леди?» «Ее слово для Гасси закон. Он будет как воск в ее руках, — говорю вам, Дживс. Ситуация удручающая. Вы никогда не сидели привязанной по рукам и ногам к стулу перед пороховой бочкой, на которой догорает агарок свечи?» «Нет, сэр, такого со мной не случалось». У меня сейчас именно такое состояние. Сижу, сжав зубы, и жду, когда рванет. Не стоит ли мне побеседовать с мистером Финкнотлом о нежелательности скоропалительных действий? Это было бы лучше всего. Может, он вас послушается? Непременно так и поступлю при первой же возможности, сэр. Благодарю вас, Дживс. Неприятная история, а? Весьма, сэр. Не припоминаю, чтобы я попадал в историю неприятнее. Куда не подашься, все не слава богу. За исключением, может быть, мистера Перри Брайта, сэр. Ах да, у Китика это дела пошли в гору. Я слышал об его успехах. Говорят, он теперь носит шапку исключительно на бикрень. Она свисала у него сухо, когда я последний раз его видел, сэр. Ну что ж, это уже кое-что. Все-таки немного греет душу, признал я, ибо мы вустеры. Даже среди своих тягостных забот находим время порадоваться удаче друга. Безусловно, счастливый конец кететовых дел можно считать лучом света. Да еще вы говорите деревенские головорезы готовы поддержать мистера Хаддока на сегодняшнем концерте? В больших количествах, сэр. И того два луча света, черт подери! А если вам удастся отговорить Гася от глупостей, получится уже три. Неплохо. Ладно, Дживс, ступайте и возьмитесь за него. Может, что и выйдет. Думаю, вы найдете его в доме священника. Очень хорошо, сэр. Да, и вот еще что, самое важное. Будете в доме священника, найдите юного Тоса и отберите у него тупое орудие в виде короткой палицы, налитой свинцом. Он ее недавно раздобыл. Это разновидность полицейской дубинки, а вы не хуже моего знаете, как нежелательно, чтобы подобный предмет находился во владении юного ТОСа. Перелистайте хоть всю телефонную книгу от А до Z, вы не найдете никого, кому бы было так же опасно доверить эту штуковину, как ему. Вы меня поймете, когда я скажу, что он открыто провозгласил намерение оглаушить ею полицейского Добса. Так что вырвите эту свинчатку из его когтей во что бы то ни стало». «Я не успокоюсь, пока не буду знать, что она уже у вас». «Очень хорошо, сэр. Я этим займусь», — ответил Дживс, и мы расстались, обменявшись обычными любезностями. Он отправился в дом викария, чтобы совершить очередное доброе деяние, а я потопал дальше в противоположном направлении. Не протопал я и двухсот шагов, как вдруг из приятной задумчивости меня вывело зрелище, от которого кровь застыла в жилах, и глаза, точно два небесных тела, покинули свои орбиты. Я увидел, как Гасси выходит из ворот живописного деревенского домика за зеленым палисадничком. «Кингс такая деревня, где живописных домиков пруд-пруди» но этот живописный домик отличала от прочих вывеска над дверью в виде королевского герба и надписи «Полицейский участок». И не оставляя сомнений в подлинности этой надписи, Гасси Финкнотла, не то чтобы буквально держа одной рукой за шиворот, а другой за сиденье штанов, но почти что так, в силу чего случайный прохожий, естественно, щел бы себя свидетелем ареста, вел крепкий детина в синей униформе и каске, который не мог быть никем иным, кроме как полицейским Эрнестом Добсом собственной персоной.